Двенадцатый шаг первый и последний рывок или о том, как решение сделать решимостью. Тяжела ли шапка мономаха? Этот вопрос давно стал риторическим и, видимо, по этой причине растерял весь свой былой смысл. Играя сейчас лишь на незавидных ролях между метей, он не звучит с тем пафосом, который был свойственен ему прежде. Но сегодня нам предстоит воскресить его былое величие. Царская доля не из лёгких. А ведь каждому суждено царствовать. По самому факту рождения каждый из нас является единственным законным властелителем собственной психической жизни. Никто другой никогда не сможет занять этот предназначенный только нам престол. С нашим телом может произойти всё, что угодно. Здесь наша власть действительно не безгранична. И болезни, и старость, и грубое физическое воздействие Со всем этим приходится мириться. Но наша душа, сознание, вера и чувство всё это исключительно наша вотчина, и нам никогда не перепоручить эту власть другому. Он без царя в голове это характеристика неизлезных. Да, царь в голове нужен, и на этот пост есть лишь один достойный кандидат это вы сами, собственной персоной. И плюрализм здесь неуместен. Но от чего, как вы думаете, страдают все невротики? Все они страдают от неспособности взять на себя ответственность, ощутить себя ответственными, а иными словами, встать на царство. Трон пустует, наследник в бегах. На троне нужен властный и решительный Пётр Великий, нам же досталась участь безвольного и беспрестольного Алексея, окружённого толпами суетливых советчиков бояр. таковы суровые будни нашей государственности и хотя я назвал только что невротиков в справедливости ради надо сказать что немногие здоровые люди могут похвастаться полновластным правлением невротики хотя бы пытаются что-то изменить от этого и страдают остальные же просто отказываются замечать что влачат существование отречённого императора Всем мы страдаем от собственного безволия и из-за силия психологических самозванцев. Нет власти в наших руках. Наши психические функции, душевные процессы не принадлежат нам. Мы чувствуем себя закобалёнными и поверженными. Нами управляют навязчивые мысли, болезненные пристрастия, намертво усвоенные, но так и не понятые принципы и законы. Мы отдали себя в руки эмоциям страха и злобы. эмоциям, которые рождены нашей нерешительностью и боязнью ответственности. Они кажутся нам хозяевами, но они не хозяева. Они лишь хозяйничают. Мы покинули свой трон, и именно это стало причиной наших бед и психологических трудностей. Встаньте в положение третьего, посмотрите на все свои маленькие трагедии, от судьбы незадачливого любовника до убийства великого Моцарта, на свои желания и причуды И спросите себя, кто в доме хозяин, только серьезно. Надо же, в конце концов, знать своих начальников лицо, даже если оно ваше собственное. И если вы, наконец, себя узнали, а альтернативы здесь нет, то найдите в себе силы сделать процедуру, о которой сегодня пойдет речь. На самом деле это супертехника, можно сказать, гвоздь программы. С ее помощью можно преодолеть любую трудность и справиться с самой сложной проблемой. Я не преувеличиваю, но в этом случае пришлось бы воспользоваться ею на все 120%, а это уже высший пилотаж. Поэтому в этом высказывании есть доля шутки. Но все-таки я как никогда серьезен, поскольку сегодня ваш день, мой дорогой читатель. Да-да, это ваш первый и последний рывок, это ваше восхождение, А для меня это просто последняя глава, так что тоже своего рода последний рывок. Задача проста: занять своё место. Об этом уже шла речь, но сегодня мы идём дальше. Сегодня мы должны увидеть, как всё встаёт на свои места, гармонизируется, когда мы занимаем то место, которое и должны занимать. Я далёк от мысли, что можно добиться гармонии путём длительных и кропотливых перестроек. косметических ремонтов и тщательно выверенных психологических реформ. Мы слишком сложно устроены, чтобы решать проблемы по частям, и поэтому надо делать сразу всё или же вовсе ничем не заниматься. Полумеры губительны. В социальных отношениях можно попробовать, но применительно к психологии каждого из нас в отдельности надо быть строгим и решительным. Короче, я также не сторонник революций, но знаю, что если основание стоит верно, то при разумной политике всё остальное займёт подобающее ему место. Наше центральное положение в себе это ведь не просто фундамент в основании архитектурного строения. Нет, это ещё и ось, на которых располагаются все наши психические функции, это своего рода остов, каркас, его нужно чувствовать, ему необходимо соответствовать. Что такое наше центральное положение в себе? Это осознание того очевидного факта, что в душевных процессах главное это наша сущность, наше я, наше самосознание, это наше внутреннее самоощущение. А эмоции, чувства, желания, восприятия, воля, сознание и даже отношения вторичны. Они исходят из нас, из нашего центра. Сейчас необходимо осознать первичность своего я по отношению к любой психической функции. У каждого из нас много социальных ролей. В одном случае мы сыновья и дочери, в другом родители, в третьем ученики, в четвёртом учителя, мы также покупатели, пассажиры, служащие, любовники и Бог ещё знает кто. Но мы не там, не там и не там. Мы это всегда мы, точнее я. Меня интересует сейчас самое глубокое, основное первичная я каждого из вас к этому я и будем сегодня обращаться мы уже знаем что такое положение третьего это то что нам нужно кроме того мы знакомы теперь и с такой замечательной вещью как вовремя сделанная пауза в совокупности всё это даст ещё более впечатляющие результаты но эта глава не случайно называется рывком поскольку сегодняшнее предприятие действительно требует одномоментного усилия, и его нельзя растягивать, делать постепенно, только за раз, за один раз. Здесь нужны силы и напор, поэтому нам не обойтись без всех тех знаний, которые были нами получены в процессе чтения предыдущих глав. Что ж, если вы готовы, если вы здесь и сейчас, и в вас нет хронических напряжений, вы дышите естественно, А ваше пространство развёрнуто по максимуму, то переходим к делу. Сразу вопрос на засыпку. Чем отличается абсолютная монархия от конституционной? Уверен, что слышу сейчас радостный хор правильных ответов. Делаю из него выжимку и докладываю. Абсолютная монархия это политическая система, при которой вся власть сосредоточена в одних руках. Конституционная монархия Демократично по своей сути существует несколько властных институтов, а монарх в большинстве случаев выполняет лишь атрибутивную функцию, то бишь царствует, но не правит. Александр Македонский, Пётр Великий, Наполеон Bonaparte идеальные выразители образа абсолютного монарха. Хотя, может быть, они не являлись таковыми в полном смысле этого слова. Некоторых конституционных монархов мы с трудом вспомним по именам, а по делам они нам и вовсе неизвестны. Это фигуры, по сути, лишенной власти, их судьбы менее примечательны, а факты из их биографий служат лишь для пополнения светской хроники в периодической печати. Впрочем, выберем одно реальное историческое лицо, способное выразить образ конституционного монарха, способное выразить Так будет легче проводить некоторые аналогии. И хотя Николай II не был в полном смысле конституционным монархом, я позволю себе ссылаться именно на него. При нём страной управляли все кому не лень, от уважаемого господина Столыпина до Гришки Распутина, кроме того, он создатель целой плеяды государственных дум. Так что будем считать, что наша аналогия вполне оправдана. Государь из Поконвиков считался помазанником Божьим на земле. И хотя с точки зрения современного мирового права это полная ерунда, для меня это очень символично. Ведь по сути каждый из нас является помазанником Божьим в самом себе, в своей душе. И не даром говорят, что человеку только Бог судья. Так что можно считать, что у нас с небесной канцелярией самые непосредственные отношения. Но в этой аллегории скрывается ещё один очень важный, на мой взгляд, смысл. Дело в том, что если ты помазан на престол высшей силой, то отречение от него является своеобразным клятвопреступлением, грехом, если хотите. Судьбы царей, отрекшихся от престола, редко складывались удачно. Достаточно вспомнить трагическую гибель всей царской семьи в 1918 году. Это своего рода кара за неисполнение возложенной на тебя миссии. и потому трагедия ждёт каждого, кто отречётся от себя. В этом смысле очень показателен пример одного моего пациента. До 4 лет он воспитывался в атмосфере любви и постоянной эмоциональной поддержки со стороны родителей. Но потом его жизнь круто переменилась, вместо матери заняла другая женщина, строгая и диспотичная. Ему приходилось следовать каждому её предписанию, что доставляло много душевной боли. И тогда он подумал: "Я пока перестану быть собой и буду делать всё, как говорят, а потом вырасту и снова буду нормальным". Так он и сделал, но потерял то, что оставил. Когда он обратился ко мне, ему уже несколько лет в кошмарных снах виделся брошенный им маленький мальчик. Этот мальчик плакал, Тянул к нему ручки и просил о помощи. Сны оставляли тягостное ощущение покинутости, одиночества и вины. Тяжелая тоска охватывала моего пациента. Он понимал, что этот мальчик – его собственное истинное «я», которое он оставил, от которого он отрекся в своем детстве. Но он никак не мог до него дотянуться, ничем не мог ему помочь и уже сам нуждался в помощи. И хотя не каждый пережил своё взросление так остро и болезненно, но в подсознании любого человека осталась память о детской свободе и непринуждённости, которая была утрачена им под напором воспитания и социального принуждения. Мы приняли на себя все социальные роли и функции, но при этом потеряли себя, забросили в дальний угол, как надоевшую игрушку, но ведь это наше истинное я. Косвенным доказательством этого факта является та бесконечная радость и искренняя благодарность, которую мы испытываем к тем, кто осуществляет наши детские мечты. Каждый из нас так или иначе был отлучён от себя, от своего истинного я. И большого труда стоит вернуться обратно в нашу святая святых, в нашу внутреннюю свободу и радость. Многие мои пациенты ощущают этот утерянный рай как какую-то свою внутреннюю точку. Некоторые ощущают свою сущность как внутренний стержень, это всегда что-то очень важное и бесконечно ценное. Решения, которые принимаются из этой точки при поддержке этого стержня, самые важные и самые значимые для нас. Вот почему я отношусь к этой аллегории более чем серьёзно и вижу в ней глобальный психологический механизм, который попытаюсь сейчас сформулировать. Истинное я это маленькая точка внутри меня, чьё мнение всегда именно моё мнение. Это самое сокровенное и самое дорогое во мне. Это моя последняя инстанция. Кому-то это покажется простым и очевидным. Кто-то скажет, что для него это не вопрос, что он так всегда и живёт, но я не готов этому поверить. Каждый из нас в процессе своего воспитания и взросления распался на многие десятки ролей, подличностей и тому подобное. Нами руководят теперь противоположные тенденции. Мы мучимся несовместимо уми желениями, преследуем множество принципиально различных друг от друга целей. Тупик, в котором мы из-за этого оказались, прекрасно демонстрирует хрестоматийная Крыловская Троица: Лебедь, Рак и Щука. но этого никогда бы не случилось, если бы мы сохранили изначальное единство своего я. В нас слишком много всего намешано. Разобраться теперь в том, что действительно наше, истинное, а что результат нашего воспитания и становления, очень сложно. Всё перепуталось. Люди верят в идеалы, состоят в партиях и свято проповедуют чужие идеи, но насколько они отвечают их сущности? Что такое фашизм? Расизм – это что, тоже из нашей глубокой сущности? А ведь тысячи людей отдавались этому со всем своим пылом и страстью. Наш стремительный век бомбардирует человека, и мы разваливаемся под его натиском. Причем многие мои пациенты так и формулируют свою проблему. «Я разваливаюсь, я выгляжу, как старая развалина, я словно бы рассыпаюсь». Так что мы напоминаем сейчас скорее груду металлолома, чем слаженно работающий механизм. Мы утеряли свою целостность, рассыпались и покатились словно бисер. Мы не можем собраться, а потому нам бесконечно трудно принять решение. Мы готовы перепоручить его кому угодно, только бы не решать самим. Те же проблемы с ответственностью, работой и даже отдыхом. В нас не осталось ни сил, ни решимости. И после этого мы берём на себя смелость цитировать Горького. Человек это звучит гордо. А ведь уже почти не звучит. И при этом каждый божий день встречаются самодовольные снобы, страдающие от собственной слабости, тяжелейших комплексов, бесконечных фобий, навязчивостей, сексуальных проблем и моря подавленных желаний, которые, несмотря на всё это, учат других жить. Они знают, что мы должны делать, о чём говорить и чему следовать. Впрочем, такая реакция вполне закономерна, ведь если мы испытываем внутренний дискомфорт, то пытаемся что-то изменить в мире, который нас окружает. Поэтому подобного рода поучительство часто является попыткой компенсировать свою собственную несостоятельность. Последите за своей критикой. Когда кого и за что вы критикуете? Если вы разберёте свои реакции поподробнее, то сможете заметить, что вы перемываете свои собственные косточки. Если вы недовольны миром, значит, испытываете чувство внутренней неудовлетворённости. Если раздражены, это может оказаться следствием внутренней растерянности. А в купе всё это свидетельствует о утраченной целостности. Целостность никогда не нападает. Она не агрессивна без видимых причин и не провоцирует. И ещё. Если у человека в душе мир и покой, не ждите от него нравоучений. Поговорить он может, но учить боже упаси. Ведь нравоучение это признак душевной растерянности, попытка отыскать уверенность в каких-то внешних ориентирах при отсутствии истинной опоры в самих себе. Итак, я конкретизирую несколько моментов, которые так или иначе сейчас прозвучали. Во-первых, мы должны опираться на свою сущность, на свою внутреннюю точку, на свой стержень. Во-вторых, мы должны обрести своё утраченное внутреннее единство, а в-третьих, ощутить свою целостность. В психологии есть хорошее слово идентичность, самоидентичность. В каком-то смысле оно объединяет в себе все эти три пункта. Наши социальные роли подчас противоречивы. Так, например, мы одновременно и дети, и родители. Мы учим и учимся. Мы подчиняемся и являемся начальниками для кого-то другого. Если человек очень доверяет своим ролям, то внутренняя растерянность ему гарантирована. Не доверяйте своим социальным ролям. Когда вы почувствуете в себе строгого родителя, вспомните о том, как вы страдали ребёнком. Когда вы начнете отчитывать подчиненного, вспомните, что такое начальник-самодур. Если вы сможете уловить свое поглощение ролью вовремя, не дадите ей заполнить вас до краев, а после дополните ее противоположной, которую вы также хорошо знаете по собственному опыту, то в этот самый момент вы обретете свое истинное «Я». И еще для этой цели я предлагаю своим пациентам лечь на кушетку, наклонить голову, прижать руки, подогнуть ноги и воспроизвести в памяти самое глубокое и трогательное переживание детства, связанное с чувствами радости и любви, с ощущением психологической защищенности. Постепенно в таком состоянии пациент начинает ощущать теплоту, комфорт и защищенность. Нечто подобное он должен был ощущать в утробе матери. И сейчас, собравшись в комочек, мы можем возродить те переживания. Мы ощущаем себя настоящими ведь только в детстве мы были самими собой, а повзрослев мы стали кем угодно, от рабочего до президента, но только не самими собой. Поэтому, чтобы вновь обрести чувство собственной идентичности, нам нужно вернуться в детство и посмотреть на свою нынешнюю жизнь оттуда. Кроме того, целостность и единство нам гарантирует знание истинных ценностей. своих истинных желаний, нашего главного приоритета, нашей сверхзадачи и нашей веры в будущее. А эта вера, как мы помним, произрастает из уверенности в настоящем, то есть в конечном счёте из веры в себя. А наших истинных ценностях я тоже уже говорил. Это любовь к другому человеку, доверительное отношение с миром и наша внутренняя гармония. Вот, собственно говоря, и всё. Я возвращаюсь к определению такого важного психологического механизма, который помогает нам сделать последний рывок в борьбе с неврозом и психологическими проблемами. Мы должны ощущать свою самоидентичность, единство и целостность. А теперь подробно о механизме достижения поставленной цели. Каждый из нас когда-то был принцем или принцессой. Все дети в определенном возрасте это ощущают, не каждый, конечно, понимает, что царствует, но все без исключения ведут себя как царственные особы и требуют от других соответствующего к себе отношения. Этот факт имел место даже если вы об этом не помните. А если вы вспомните, что к вам относились с точностью до наоборот, значит вы ждали от других именно такого отношения, то есть все-таки ощущали себя лицами царской крови. Так или иначе, все мы были маленькими императорами. Кто-то царствовал до школы, кто-то только до детского сада, а кто-то сразу был лишён трона, как брат-близнец Людовика XIV по версии Александра Дюма. На чью-то долю, возможно, выпали и более длительные сроки, но и им не позавидуешь, поскольку у таких судеб, к сожалению, часты печальные исходы. Кто-то царствовал дольше, кто-то меньше, кто-то совсем чуть-чуть. Кого-то сделали марионеткой, кого-то заставили потесниться на троне. Но в итоге все так или иначе были лишены того, что принадлежит нам по праву. Для этого использовались все мыслимые и немыслимые средства: от откровенного подавления споркой и унизительной ссылкой в угол до благообразных воспитательных бесед и обучения, а также книги, телепередачи, и мультфильмы. Всё делалось для того, чтобы ненавязчиво дать нам понять: нет ты не царь, и думать забудь. Ты так, недоразумение. Уступи своё место, слушайся и не возражай. Это проявление мелочности и эгоизма. Хороша же мелочность, хочу я вам сказать. Мы чувствовали себя своими хозяевами, а тут бац, извини, подвинься. Мы, конечно, негодовали, открыто выражали свой протест, кто как мог, а кто-то втихомолку обливал слезами подушку. В общем, все сопротивлялись и все рано или поздно капитулировали. Чуть позже мы освоили все, предназначеншее нам надо должен и следует. Эти языковые игры связали нас по рукам и ногам. Мы стали воспитанными и дисциплинированными, спокойными и рассудительными, послушными и серьезными, короче говоря, правильными. Бог его знает, кем мы только не стали, но то, что это противоречило всей нашей натуре, нашей сущности, нашим истинным желаниям, это точно. Когда в цирке дрессируют собаку, то обязательно сначала смотрят, к чему у нее есть склонности, а потом просто развивают эти природные задатки. С нами поступили хуже, чем с той собакой. Нас всему учили заново, все навязывали, все диктовали, нас даже любить учили. А ведь любовь относится к истинным и самым глубоким нашим желаниям и потребностям. Но даже здесь наши воспитатели посчитали нужным перестроить все на свой лад. Все в нас подменили с естественного на искусственное, ставили нам протезы любви вместо того, чтобы обратить нас к самим себе и сказать «все». Посмотри, сколько в тебе света, подари его другим. Нет, нам сказали, что любовь это труд и ответственность, так что пока не созреешь, ни-ни. И теперь тысячи людей ходят на костылях любви и думают, что любят. Нам хотелось радости, свободы, подарков, любви, понимания, поддержки, но нам сказали: "Нет, посиди, подумай. Можешь выбрать или скудный паёк, или ничего". Нас вынудили быть такими какими мы стали – апатичными, безинициативными, пугливыми, настороженными, раздражительными, неуверенными и недоверчивыми. Вспомните наставления взрослых, которыми вас пичкали, только сам ничего не делай, делай, как тебе отец говорит, сейчас отдам тебя дяденьке-милиционеру, а ты не верь, кому попало, один не ходи и так далее. Правда, некоторые не заметили в себе такой перемены. Они быстро приняли предложенные им правила игры и перестали сопротивляться. Другие сражались, как говорится, до последнего солдата. Но я правда не знаю, что лучше: то ли долгая и кровопролитная борьба, то ли быстрая и безболезненная капитуляция. В первых больше обречённости, но они сохраняют в себе дух борца, вторые меньше переживают, зато потом выкарабкиваться из невроза им значительно труднее. Ведь что такое невроз? По сути, это отказ от себя. Полный отказ от своих прав и свобод с перепоручением их мифическому злому гению. Некоторые его прямо ощущают. Сами знаете, свято места пусто не бывает, поэтому отказавшись от себя, вы автоматически передаёте бразды правления своей тёмной стороне, если так можно выразиться, своим страхам, подчас ещё детским, своим опасениям. самым абсурдным, но ужасающим прогнозом. Короче говоря, когда ведьмы вашего подсознания слетаются на свой шабаш, это и есть невроз. Отказавшись от себя, вы потеряли основу, а потому вы становитесь марионеткой своих страхов, и любая даже самая ничтожная проблема кажется вам теперь катастрофой. Нет теперь в голове порядка. Анархия в голове. Нет больше власти, сплошной разброд и шатанье. А чего вы хотите при таком беспорядке? Вот и я говорю. Пропало всё, нужна власть, нужна точка силы, источник целенаправленного движения, а ничего этого нет. Наверное, это естественный процесс, и мы действительно должны переступить через свой детский эгоизм, но как не потерять при этом своей идентичности, сохранить способность к принятию решений? не позабыть в дальнем ящике под сукном свои истинные желания. Вот в чём вопрос. И удалось это немногим. Теперь наша задача вернуть утраченное. Нет, конечно, не эгоизм, но способность быть самим собой, то есть в своих поступках руководствоваться своими истинными желаниями, чувствами любви, доверия и надежды. Как же вернуть утраченную власть? Как возвести наше истинное я на престол? Как добиться для него власти? Как избавиться от разорительных набегов наших тревог и депрессий? Как укоренить власть в себе самом? Как научиться верить в свою судьбу и не чувствовать себя жертвой обстоятельств? Как суметь принять собственные решения? Как на все нет сказать одно да, которое перевесит их сопротивление? Вот это-то нам и предстоит сделать. Первый шаг а всего, как и обычно, их будет четыре, сравнительно легок. Ведь все, что только было сказано, относится большей частью к первому шагу. А во-вторых, он не потребует от вас ничего, кроме осознания, чему мы учились на протяжении всех предыдущих глав книги. Итак, первый шаг состоит в том, чтобы осознать всю трагичность своего положения. Осознать, насколько незавидна наша участь. Нужно уяснить для себя несколько простых и очевидных вещей. Во-первых, мы перестали чувствовать себя хозяевами собственной судьбы, мы расписались в собственном бессилии. Во-вторых, мы никак не можем взять на себя ответственность, нам кажется, что мы слабые, маленькие, что все на нас давят, требуют невозможного и так далее. Мы в самих себе неуверены. Мы тревожны и мнительны. В третьих мы ощущаем себя жертвами обстоятельств. Нам кажется, что всё решается за нас. Старайся, не старайся. Всё равно выйдет боком. Вот наша идеология. А потому мы никому и ничему не верим, ничего не хотим и ни на что не надеемся. И в четвёртых всё решается за нас. Раз мы в себе не властвуем, значит, за нас решает кто-то другой. Может быть, за нас решают наши страхи. Может быть, усвоенные стереотипы поведения. Может быть, нами слепо движет чувство уважения к какому-нибудь авторитету, возможно, мы принимаем решения под влиянием подсознательных желаний. Но так или иначе решения принимаются не нами. Однажды мы оказались в положении, когда нужно было принять решение и действовать, но что-то нам помешало. То ли страх, то ли чья-то чужая воля, то ли гнев, а может быть, зависть. Короче говоря, что-то малоприятно. И мы не возражали, не сказали страху нет, не размежевались со своим гневом, а безропотно доверились чужой воле или силе. Наш робкий голос был воспринят всей дружной когортой наших психологических паханов страхами, застенчивостью, нерешительностью, ныньем, навязчивостями. как детский лепит, они осмеяли его. И мы опять не восстали, не возражали, а вновь отказались от своего престола и власти, а значит, от своих истинных желаний и чувств. Мы не проявили своей воли, показали противнику спину, приняли его правила, поддались чувствам страха, гнева, тоски. И с тех пор наши психологические похоны правят нами, а в ряде случаев и беспредельничают. Мы сами отреклись от престола, испугались и отреклись. И нас выбросили на улицу, с нами вообще перестали считаться. Нас постигла участь короля Лира. Мы перепоручили власть, раздали владения, и нас пинком выпроводили с законного трона. Послушайте, как символично звучат слова Лира. «Скажите, кто я?» «Видно, я не Лир». Ни тот у Лира взгляд, ни та походка. Он, видно, погружен в глубокий сон. Он грезит, наяву так не бывает. Скажите, кто я? Кто мне объяснит? Лир теряет не только трон и власть, отказавшись от своего престола. Он потерял себя. Он сходит с ума. Это гениальная аллегория. Так и мы с вами. Перепоручив свою власть своим проблемам, становимся их подданными, лишаемся себя и движемся к безумию. Эту мысль, со свойственной ему лёгкостью, сообщает нам шут, верный друг короля. Внимание надо посвящать душе, а не большому пальцу, а то мозоль не даст вам спать. Пустяк вас превратит в страдальца. Лучше о нашем положении и не скажешь. И теперь мы должны ощутить всю глубину потери, боль, разочарование, трагедию бессилия и безвластия. Мы лишены силы и должны признать это. Хотите дословно услышать, что говорит мне курильщик, желающий избавиться от этой вредной привычки? Он говорит, доктор, это не в моих силах. Я не могу бросить курить, я пробовал, но у меня ничего не выходит. Решаю все. Бросил. Проходит полчаса, и меня словно бы что-то поднимает и тянет. Я встаю, как покорная овечка, и иду покупать сигареты. Перечитайте ещё раз, в этих словах формула любого невроза. Человек боится ездить в городском транспорте. Доктор, это не в моих силах, я не могу ездить на транспорте. Я пробовал, ничего не выходит. Меня словно парализует, начинается тревога, и я ничего не могу с собой поделать. Поворачиваюсь и иду обратно. Человек страдает от неспособности признаться супругу-супруге, что хочет развестись. Доктор, я не могу ему сказать, это выше моих сил. Я иногда собираюсь, потом вижу его глаза, и у меня что-то глубоко внутри сжимается. Я ничего не могу с собой поделать. Я злюсь на него, ругаюсь, но не могу признаться. А ведь я его не люблю. Это формула, формула безвласти, слабости и безответственности, причём в первую очередь перед самим собой. Я слышу её чуть ли не каждый день. Мы самолично расписываемся в своём малодушии и бессилии. Видимо, мы рассчитываем на жалость или хотим услышать обычные в таком случае уговоры и уверения в том, что мы ещё чего-то стоим, что мы сильные и что у нас всё ещё получится. Так что и то, и другое, и третье – результат нашего бессилия и глубоко спрятанных тщеславных надежд на комплименты и почтения. Все это ерунда. Не нужно маскировать свою слабость снобизмом. Пока мы не признали, что по уши увязли, стали рабами обстоятельств, пока мы не осознаем, что совершенно бессильны в святая святых своей собственной душевной жизнью, Пока не поймём, что раздавлены своей робостью, страхом, нерешительностью, унынием и бесконечными причитаниями, пока мы не поймём, что нас откровенно и недусмысленно выставили на улицу из собственного же дома, мы не сдвинемся с места ни на шаг. Нужно в конце концов понять, как глубоко наше падение, как туманные перспективы. Меня что-то поднимает и тянет, я как послушная овечка, Простая сигарета повеливает человеком, как властный пастух. После стольких-то лет бесконечного потакания своим слабостям, страхам и прогнозам, мы действительно ни на многое можем рассчитывать. Мы унижены и раздавлены. Мы требуем от других уважения к себе, но сами не можем отыскать, за что можно и нужно уважать себя. Чьё это желание курить? Дядя пришел и попросил, ты не мог бы за меня покурить? Или, например, со страхом. Это же мы боимся. Что это за абсурдное что-то навалилось и парализовало? Словно бы опять пришел какой-то злой дядя, который надел на нас смирительную рубашку и сказал, все, стой и не дергайся. Так ведь нет, никто не приходил, не брал, не тянул и не наваливался. Это мы сами расписались в собственном бессилии, испугались и бежали во своя сеть. И нам теперь муха с слоном, кажется. Мы должны признать, как низко мы пали. Все мы лелипуты страшащиеся Гулливера. Мы должны признать, что мы безропотно предали себя, что мы позволили маленькой кучке психологических комплексов, страхов и прочих психологических недоразумений взять над собой власть. И теперь мы ждём комарика на воздушном шарике, который прилетит, победит паука и возьмёт нас под свою постоянную и надёжную защиту. И вот мы будем мухой цикатухой с золотым брюхом. Мы должны чётко понять: не будет никаких комариков, нам всё придётся делать самим, и только на нас лежит ответственность за собственное счастье и будущее, а на другом лежит ответственность за его счастье и за его будущее. И не нужно ждать, что кто-то начнёт этим ради вас жертвовать. Во-первых, Это не по-товарищески. А во-вторых, если этот кто-то не психотерапевт, то вряд ли чем-то вам поможет. Так что осознайте, в какой трясине вы оказались. Поймите, что всё плохо. Признайтесь себе в этом. В этом осознании 90% успеха всего нашего предприятия. Пока вы ещё сопротивляетесь, думаете, что Сажа Бела не второй, не главный третий этап вам не дадутся. Так что не жалуйтесь потом, будто вы не вполне понимаете, что от вас требуется. Хватит делать вид, что у вас все в порядке. Перед кем вы красуетесь? Передо мной? Ну, право, это нелепо, я вас все равно не вижу. Тогда перед собой? Нет? А тут больше никого. Значит, опять перед собственными комплексами, перед своим самомнением, перед своим вечным компромиссом с собственными страхами и проблемами? Хорошо же вас придавило, коли так. Вот и поймите сейчас это. Я, к сожалению, не могу знать, в чём конкретно ваша беда, но если вы читаете эту книгу, да тем более последнюю главу, то эта беда существует. Она вас гложет, и скорее всего, вы с ней миритесь и не собираетесь однозначно и категорично выдворить её из себя. После того, как основной шторм успокоился, нас перестало колбасить, мы успокаиваемся. Теперь мы готовы жить по дыгам своих психологических проблем, зато без кровопролитных боёв. Мы предательски сочувствуем своим проблемам. Это совершенно точно. И нет ничего, что затягивало бы нас обратно в невроз больше такого сочувствия. Теперь мы холим или лелеем свои проблемы и комплексы, как домашних любимцев. Вот у многих моих пациентов показывает, что когда не ворос уходит, они машут ему вслед синим платочком и оставляют дверь полуоткрытой, напевая при этом: "Заходите к нам на огонёк". Вроде бы всё хорошо, всё спокойно, но мы избавились только от видимых недугов, а внутри нас ещё кипят страсти и вынашиваются предательские планы. Так что не будем притворяться. Все проблемы на месте, а вы в них увязли. Это и нужно сейчас понять. А пока не поняли, о втором шаге ничего и думать, а как осознали, сразу шагайте дальше. Путь свободен. Нужно признать реальность, какой бы неприятной она ни была, а для данной процедуры чем хуже, тем лучше. Для того, чтобы встать, нужно осознать, что вы упали, в этом состоит задача первого шага. Осознать глубину и тяжесть падения. Трагичность своего отречения, своего выдворения и униженность своего нынешнего состояния, когда вы вынуждены присмикатьса, а вы ведь действительно унижаетесь перед своими проблемами. Они вами руководят, повелевают, вас поднимают, тянут, парализуют и так далее, а вы никак не можете прекратить этого. Что ж, если вы осознали глубину своего падения, переходите ко второму этапу. Это этап осознания своего высокого предназначения. Мы уже с вами говорили об этом, сейчас настало время ощутить сказанное. Вы так или иначе, по незнанию или под влиянием каких-то внешних обстоятельств, лишены были своей власти, спасавали перед своими страхами, перед ответственностью, перед жизнью. Вы избрали более лёгкий путь, но это путь в никуда. В процессе психотерапии мои пациенты возвращаются к себе, перестают мучиться от страхов, но когда движение в сторону выздоровления становится необратимым, они всё ещё пытаются удержать свои принципы, в которых от них самих ровным счётом ничего нет. Иногда я слышу: "Я не так воспитан" или "Я так воспитана, что". Пациенты очень любят ссылаться на свой характер, на который готовы свалить все свои прегрешения. Такое впечатление, что характер это нечто от них совершенно отдельное, само по себе существующее. Иногда даже кажется, что человек не имеет к своему характеру ровным счётом никакого отношения. Но ведь это не так. Если же пациент не оправдывается таким образом, а сам искренне уверен в том, что вся загвоздка в его злополучном характере, то это свидетельствует о полной утрате надежды на законно предназначенный ему престол. Попытка свалить все проблемы и неадекватные реакции на свой характер это проявление откровенного нежелания от них избавляться, проявление малодушия и страха перед ответственностью. Впрочем, зачастую это не столько страх перед ответственностью, сколько неумение чувствовать себя ответственными. Нас ведь не учили этому. Нам только говорили: "Полагайся на себя". Но при этом всё всегда молча решалось за нас. А мы также молча, не обща, шли по прочерченному пути. Мы сталкиваемся здесь со множеством связанных друг с другом проблем, но так ли иначе вопрос в одном: готовы ли мы понять, что мы предназначены к правлению собой, можем ли мы ощутить свою богопомазанность на это дело? Впрочем, может быть, это кажется вам очевидным, но тогда почему мы мучимся от тревог? Безропотно следуем чужим взглядам и никак не можем избавиться от души раздирающей тоски. Значит, не всё так просто. Сейчас вы должны непременно всем своим существом осознать две вещи. Вы призваны царствовать, а вас без всяких церемоний выставили за дверь, вас лишили всего, чем вы обладали. Мы парабощены страхом и привычкой. Но ведь привычка это наше собственное детище. Курение это привычка, но это мы привыкли. Это наша функция. Как мы можем быть порабощены ею, сами у себя в рабстве? А ведь порабощены целиком и полностью отдали ей во власть и не оставили себе ни одного шанса. Нас наследных принцев и принцесс гонят чёрт знает куда. Мы не сопротивляемся, покорно впрыгаемся в предложенную нам узду и едем. Мы не можем выйти из дома, потому что боимся. Мы не смеем признаться, а потому продолжаем врать, испытывая при этом тяжелейшую душевную муку. Мы оказались в совершенно дурацком и безвыходном положении, но мы это мы. Мы наследные принцы и принцессы, чёрт возьми. Это нужно осознать. Мы имеем право. Более того, мы имеем все права. Вспомните знаменитый роман Марка Твена Принц и нищий. Все мы оказались в положении принца, которого безродные бродяги приняли за сумасшедшего, унизили и отправили спать в свинарник. Помните его мучения и терзания? Что он чувствовал, когда слышал хамскую ругань и терпел побои от пьяного сброда? Мы же ежедневно терпим побои от своих страхов, нерешительности, слабости, вины, комплекса неполноценности и тому подобное. И я хочу, чтобы вы осознали сейчас, Кто кем погоняет? Приглядитесь, ведь битый не битого везёт. Мы позволили нашим проблемам управлять, а они занялись самоуправством, лишили нас даже права голоса. Прежде мы жили со своими проблемами в состоянии своеобразного временного перемирия. Мы словно бы заключили с ними пакт о ненападении. Мы вам не мешаем, вы нас не убиваете. Забавный компромисс, не правда ли? Пользуясь этим проблемы паразитировали нас, использовали наши внутренние ресурсы в своих собственных интересах. Если дать им волю, они в кровожадном порыве способны даже погубить своего покровителя. У болезни нет чувства меры. Не раз мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда проблема доходила до такого уровня, что возникающая в человеке депрессия из-за такого паразитарного соседства Лишала человека всякой возможности собраться силами, чтобы выдворить болезнь за пределы себя, как персона нон-грата. Осознав свою царственную роль, вы обретаете внутреннюю опору, ту самую главную точку, с которой все и начинается, свой внутренний стержень. Вы опираетесь на свою сущность, самую сокровенную частичку вашей души. Вы получаете к ней доступ, а в ней находится... неисчерпаемый источник внутренней энергии. Он действительно неисчерпаем, я убедился в этом в процессе психотерапевтической работы и с безнадежно больными раком, и с наркоманами, и с людьми, понесшими невосполнимую трату. Здесь я на деле удостоверился, что человек при любой ситуации, что бы ни случилось, может сохранять бодрость духа, веру и любовь. Не каждый проявляет себя таким образом, но это не значит, что такая позиция доступна лишь единицам. В этом я глубоко уверен. Если есть желание жить, вы поборите любую боль, любой страх, любое подавление, вы останетесь человеком, и если вам суждено погибнуть, вы уйдёте с миром и добротой в сердце. Человек чрезвычайно живучее существо. Наши резервы поистине неисчерпаемы. В концентрационных лагерях люди умудрялись сохранять человеческое лицо перед лицом пыток, голода и рабского труда. Люди были милосердны. Знающие боль, могут прощать самое страшное, они способны любить, несмотря ни на какие запреты и препятствия. И всё это есть в вас, потому что вы человек. Просто нужно найти ключ к этому великому запаснику. И это просто. Нужно опереться на самого себя. и взять на себя ответственность. Запомните одну простую вещь. Вы нужны сильными тем, кого вы любите, потому что они нуждаются в вас и надеются на вас. Конечно, вы можете предъявить им точно такие же требования, но должен же кто-то начать. Кроме того, вы ведь нужны сильными самому себе, поскольку только от вас зависит ваше счастье. Счастье определяется вовсе не внешними обстоятельствами, в этом мне тоже пришлось убедиться. Я не раз видел людей, терзаемых душевными муками, пребывающих в неслыханом богатстве, и тех, кто в бедности и болезни сохранял светлое отношение к жизни. Впрочем, и обратная ситуация мне тоже знакома. Возьмите на себя ответственность за самого себя, здесь страшен только первый шаг, а дальше вы увидите, что это замечательно. И что это единственно возможная позиция. Сейчас мы должны осознавать своё предназначение, как Александр Македонский ощущал своё право владеть миром, как Жанна д'Арк осознала свою миссию спасти Францию, как Пётр I сделал себя императором великой державы. Осознайте своё право на царство. Взгляните в лицо своим проблемам, от самой маленькой до самой большой. Курение должно быть осознано вами как ваша привычка, которая вас поработила и сделала вас зависимыми, то есть лишила вас свободы. То же самое и страх, он тоже поработил вас, лишил возможности радоваться жизни и дышать полной грудью. То же самое и ваша нерешительность, которая фактически лишает вас всего, на что вы надеетесь и чего желаете. Осознайте сейчас, кто ваш хозяин. и не свернуть его одним своим взглядом. Вы избраны на царство, и кроме вас нет и не может быть претендентов. Осознайте свою великую миссию и переходите к третьему шагу. Третий шаг один из самых сложных. Я называю его восхождением. Если вам когда-нибудь приходилось видеть картины, посвящённые коронации, этот сюжет достаточно популярен. А его героями оказывались и Алексей Михайлович, и Наполеон Bonaparte, то вы могли заметить одну общую для них закономерность. Обычно престол наследник изображается восходящим на какой-то специальный помост. Он не стоит, он движется, он поднимается на какую-то вершину. В этом художественном приёме заложен огромный смысл. Дамы избраны на трон, предназначенный нам и только нам. но мы должны зайти на него, должны сделать это сами и ощутить свою ответственность. Ведь мы берём в свои руки власть, а это не только великое право, но и великая ответственность. А как мы знаем, отсутствие ответственности у невротика, да и вообще у людей это самое слабое место. Поэтому третий шаг это вступление во власть, а значит, принятие на себя ответственности. Почувствуйте себя ответственным за собственную жизнь. за собственное здоровье и за своё счастье. Никто не принесёт нам этого на блюдечке. Если чудеса и бывают, то только не здесь, точнее, не без нашего участия. Вы только что осознали, в какой ситуации оказались, поддавшись обстоятельствам, проблемам и своему неврозу, вы также поняли, что вы, государь, помазанник, вы это вы. Теперь нужно идти дальше, нацелиться на перспективу И вспомните о том, к чему вы стремитесь, что вам по-настоящему дорого и ценно, что соответствует вашим истинным желаниям. Возьмите себя в руки и действуйте. Почувствуйте себя ответственными за свою жизнь, другого пути нет. Ответственность залог удачи. Поэтому остановимся на этом вопросе подробнее, что такое ответственность. Ответственность это отношение между кем-то и кем-то или между кем-то и чем-то. Ответственность предполагает наличие отвечающего и того, перед кем он несёт ответственность. Так что ответственность это своего рода внешняя, социальная, если хотите, категория. Но у всякой внешней функции должно быть и своё внутреннее основание. Не может же она, грубо говоря, висеть в воздухе ни на чём не основываясь. а каково её психологическое основание что в нас в нашей психике делает ответственность возможной одно единственное уверенность если вы не уверены в своих силах а разве можете вы взять на себя ответственность если вы не уверены что сможете вбить гвоздь а разве возьмётесь вы за капитальный ремонт нет конечно с другой стороны если вы чувствуете себя уверенным как опытный хирург ощущает себя В преддверии очередной операции разве его ответственность недорого стоит? Нет ответственности без уверенности. Ответственность без чувства уверенности это блеф. Чтобы взять на себя ответственность, нужно чувствовать себя уверенным. Итак, в задачах настоящего этапа стоят не столько тягостные и зачастую бесперспективные попытки взять на себя ответственность, сколько естественная необходимость почувствовать себя уверенным. Можете ли вы справиться с тем, что вас мучит? Просто, как говорится, поразкиньте мозгами и выясните для себя: вы неизлечимо больны и горбатого могила исправит, или всё-таки всё проходит, и есть ещё порох в пороховницах. От вашей позиции зависит всё. Если вы маяетесь от депрессии уже 10 лет, поверьте, это ещё ровным счётом ни о чём не говорит. Но если вы искренне считаете, что вам от этого никогда не избавиться, что я могу вам на это сказать? Не потеряйтесь между этими двумя точками, выберите одну, и если это точка силы, она даст вам необходимую уверенность. А подумать действительно нужно. Расскажу вам один почти фантастический случай. Молодой человек учился на третьем или на четвёртом курсе медицинского института. Он болел нероциркулярной дистанией, её ещё называют вегетасосудистой дистанией. Она нещадно мучила его сердечными болями, сильными подъёмами артериального давления, головными болями и многими другими неприятными вещами. Но он знал, что его заболевание функциональной природы, то есть вызвано душевными переживаниями и фиксацией на симптомах, но не имеет под собой органической основы. Нет, непосредственного повреждения органов. Все врачи говорили: "Да, ты болен, но ты в этом не виноват. Это болезнь такая". А он рассуждал прагматично. Он подумал: "Если никакие органы у меня не повреждены, а я болею, что тому причина? Значит, сам что-то напутал. Надо исправить". И исправил. Он придумал замечательную фразу: "У меня нет ничего серьёзного, так что бояться нечего. От этого не умирают". «Все это ерунда, и все от головы, а все настоящие болезни, пожалуйста, после 50 лет. Я так решил». И теперь всякий раз, когда появлялся какой-то из симптомов, он повторял эту фразу. «Если вы внимательно приглядитесь, то увидите в ней и чаепитие с тревогой, и прыжок с лезвия бритвы, и планирование, и завершение ситуации, и еще многое, о чем мы говорили с вами в этой книге». Раньше при появлении боли он начинал бояться, паниковать, автоматически рождались самые нелепые и ужасные прогнозы, от чего состояние только ухудшалось. А теперь при появлении симптома он всякий раз вовремя хватал за хвост эту патологическую цепочку, поддерживающую его болезнь, брал на себя ответственность и за сердечные боли, и за подъём артериального давления, и отправлял всю эту компанию в осваяси. на 30 лет вперёд. Как мы видим, он ощутил себя виновным в своём заболевании, хотя никто бы никогда не упрекнул его в том, что он страдает от нейроциркулярной дистонии, что сделало его ответственным за свою болезнь, а главное, за своё здоровье. И хотя он тогда ещё не знал, что таким образом можно избавиться от этого заболевания, но уверенность в своей ответственности придала ему силы. Когда после нескольких применений указанной фразы он почувствовал эффект, в нём укрепилась уверенность в правильности избранного пути, и это ускорило выздоровление. Нейроциркуляторная дистония заболевание, которое очень трудно поддаётся лечению. Но этот молодой человек был настолько уверен в своей ответственности, что результат не мог заставить себя долго ждать. Фактически этот будущий врач запретил себе болеть. Ему нужно было выздороветь, от этого зависела его работоспособность, что тоже накладывало на него ответственность. И он не боялся брать её на себя, поскольку его любимое пословица звучало так: каждый человек сам кузнец своего счастья. И ещё он любил говорить: если не я, то кто же? Он справился с болезнью фактически за несколько дней. Позже в течение года она ещё несколько раз пыталась заявить о себе. Но наш герой честно проделал все четыре этапа, и его болезнь убралась во всякий. Что ж, в этом примере я изложил и третий, и четвёртый шаг. После того, как мы короновались на царство, нужно царствовать, а проще говоря, действовать. Почувствовали себя уверенным, взяли на себя ответственность, так держать. А отдых, как вы знаете, положен после работы. А в четвёртом этапе большего и не скажешь. Это дело. Что о нем говорить? Но так как трудности возникают в основном с третьим шагом, к нему я и вернусь. Как уже было сказано, залог результативности третьего хода кроется в полноте первого и второго шагов. Без этого о третьем можно и не думать. С другой стороны, я догадываюсь, что человеку, страдающему от неуверенности, вот так взять и почувствовать себя уверенным непросто. Но не мытьем, так катанием. в качестве помощников в этом нелёгком деле нам послужат два приёма, которые согласно пушкинской формуле можно было бы назвать: и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. О боге и изобретателе я умалчиваю, поскольку это дело сугубо личное. Итак, об опыте. Вы знаете, что солнце каждое утро неизменно встаёт на востоке, Уверены ли в том, что и ближайшим утром ничего не изменится? Скорее всего, и это при том, что данное явление никоим образом от вас не зависит. Как же сильна надо думать будет ваша уверенность, если вы ощутите своё участие, свою главенствующую роль в происходящем. Поэтому ваша задача состоит сейчас в том, чтобы всякий раз, когда вы совершаете тот или иной поступок, чувствовать себя деятелем, совершающим, творящим Все ваши маленькие и большие дела все не сделаны вами. Осознайте, что что бы вы ни делали, это делаете вы. Как говорится, по моему хотению. Почувствуйте себя деятелем в своей жизни. Каждое действие ощущайте как сделанное вами. Причём опять же нас интересует не результат, а то, что это вы делаете. Вы перелистываете страницу. Это вы делаете. Наливайте себе кофе это вы делаете. Помогайте близкому человеку это вы делаете. Стройте планы, верите, надейтесь всё это делаете вы. Воспринимая жизнь таким образом, вы обязательно ощутите свою силу, осознаете себя причиной того, что делаете, ведь не перелесни вы страницу, она не перелеснётся. А значит, вы почувствуете и так необходимую нам уверенность. Второй приём, позволяющий нам усилить своё чувство уверенности, изложен в этой книге уже не один десяток раз. Вы должны ощутить своё истинное я, если это у вас получится, то уверенность не заставит себя ждать. Как это сделать? В каждом конкретном случае для этого лучше подойдёт что-то одно. Здесь и сейчас позиция третьего: заветная зачем? Ощущение своего лезвия или конфронтация с собственным страхом? Мы говорили об этом в главе о чайной церемонии. Почувствуйте себя. Самое главное в себе свою точку и свой стержень. Не скупитесь на самоощущение. Привносите его в свою жизнь, и тогда вы почувствуете, что у вас есть то, что даёт вам уверенность и чувство независимости от внешних обстоятельств. И теперь, возвращаясь к четвёртому этапу первого и последнего рывка, Я хочу напомнить вам, что всякое ваше решение, ваше осознание должно быть реализовано, воплощено в действии. Поскольку если этого не произойдёт, то просто нет никакого смысла в том, что вы делали и о чём думали. Это такая же разница, как между настоящей розой и соловьём с одной стороны, и искусственными с другой. Вы можете выбрать, кем хотите быть. Благородным принцем которого не унизит даже роль свинопаса или капризной принцессы, способной пойти на что угодно для удовлетворения своих сиюминутных желаний. Может быть, в каком-то смысле я выгляжу слишком прагматичным, но это действительно так. Не хотелось бы, чтобы ваш да и мой тоже труд прошёл даром. Я ещё раз напоминаю вам заветное правило 3П: прочитать, понять и применить. Применить сложнее, чем прочитать. Но это необходимо. Иначе не за чем было и читать. Сделайте свой рывок первый и последний. Рецепт первый. Для того, чтобы справиться со своей проблемой и жить невротический симптом, чтобы притворить в жизнь свою решение, необходимо последовательно пройти четыре этапа. Первое Осознайте то положение, в котором вы оказались, смирившись со своими проблемами. Перестаньте скрывать от себя правду, примите её такой, какая она есть. Посмотрите правде в глаза. Вы ограничены своим неврозом, ваша проблема лишила вас возможности радоваться, ваше положение вызывает жалость. Вы отреклись от себя и от своих прав, прочувствуйте это. Почувствуйте свою участь, участь короля Лира и Николая II. Второе. Осознайте, как вы унижены таким положением. Представьте, чего вы лишились. Подумайте о том, на что похожа ваша жизнь. Вы лишены законного престола, у вас нет права и возможности жить так, как считаете нужным. Вы отстранены от принятия решений. Всем заправляет ваш невроз. Подумайте о том, что власть принадлежит вам по праву, что вы единственный законный властитель своей души. Подумайте о том, что вам не пристало волочить столь жалкое существование, потакая своим проблемам, тогда как вы вправе поступать так, как считаете нужным. Осознайте, кто есть кто и кем вы оказались в нынешней ситуации. Осознайте, что всё зависит от вас и найдите в себе желание исправить эту несправедливость. Вспомните об уготованной вам участи и страданиях принца, героя романа Марка Твена. Третье. Почувствуйте силы взять на себя ответственность за собственную жизнь. Подумайте о том, что никто, кроме вас, не может этого сделать. Для этого вам необходима уверенность в себе, так заручитесь ею, ощутив свою сущность, свою способность действовать и принимать решения. Смотрите рецепт номер 2 настоящей главы. А после того, как вы ощутите уверенность Берите на себя ответственность и коронуйтесь на царствование. Восходите на свой трон по головам собственных проблем и невротических симптомов. Почувствуйте себя полновластным правителем в своей душе. Вы становитесь абсолютным монархом, и теперь вам решать, чему быть, а чему не бывать. Ощутите себя Александром Македонским или Наполеоном. Четвёртое, и теперь провозглашайте свой первый указ. В нём должны прозвучать ваша позиция, ваше отношение, ваша воля и механизмы её воплощения. Примером вам послужат слова: у меня нет ничего серьёзного, боятся ничего, от этого не умирают, всё это ерунда и всё от головы. А все настоящие болезни после 50 лет, я так решил. Я буду здоровым, и мне всё равно, что мои мнимые болезни по этому поводу думают. Это однозначно и категорично. И всякий раз, когда ваша проблема или ваш невроз будет заявлять о себе, подавляйте его, беря на себя полную ответственность и утверждая свою каз как нечто незыблемое и обязательное к беспрекословному исполнению. Для полноценной реализации возможностей этой процедуры Важно чётко осознать, в чём ваша проблема, какова она и к чему ведёт ваше подсознательное подворство своему симптому. Страху, связанному с транспортом, сердечными болями, заражением и тому подобное. Причём это необходимо сделать с максимальной жёсткостью и полнотой. Избавьтесь от прогнозов, пойдите со своей проблемой на конфронтацию, смотрите рецепты из главы 6. А также возможно, прежде чем переходить к этому рецепту, вам следует добиться полноты реализации потенциала, заложенного в рецепте номер 1 из главы 8. Рецепт второй. Для того, чтобы взять на себя всю полноту ответственности, необходимо чувствовать себя уверенным. Для этого всякий раз, когда вы совершаете тот или иной поступок, действие, чувствуйте в себе деятеля, осознайте, что вы совершаете это действие. Осознайте, что всё, что вы делаете, это ваша заслуга, ваше действие. Каждое действие ощущайте как сделанное вами. Причём вас должен интересовать не конечный результат, а то, что это вы делаете. Вы перелистываете страницу это вы делаете, наливаете себе кофе это вы делаете, помогаете близкому человеку это вы делаете, строите планы, верите, надеетесь это всё делаете вы.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 Почувствуйте себя. Самое главное в себе, свою точку и свой стержень. Не скупитесь на самоощущение, привносите его в свою жизнь, и тогда вы почувствуете, что в вас есть то, что делает вас уверенными в независимости от внешних обстоятельств. Рецепт третий: последите за своей критикой. Кого и за что вы критикуете? Так как здесь задействован механизм проекции, Вы всегда можете с помощью этого приёма узнать, чего вам самим недостаёт. Когда же вы узнаете это, то дополните недостающим свою целостность. Стремитесь к чувству внутренней полноты. Рецепт четвёртый. Учитесь отличать себя от своих социальных ролей. Для этого противопоставляйте противоположные друг другу роли, ведь эти пары известны вам по собственному опыту. Когда вы почувствуете в себе строгого родителя, вспомните о том, как вы страдали ребёнком. Когда вы начнёте отчитывать подчинённого, вспомните, что такое начальник-самодур. Если вы сможете уловить своё поглощение ролью вовремя, не дадите ей заполнить вас до краёв, а после дополните её противоположной, которую вы также хорошо знаете по собственному опыту, то в этот самый момент вы обретете своё истинное я. Рецепт пятый. Умейте чувствовать своё истинное я и свой центр, свой внутренний стержень. Для этого прилягте, наклоните голову, прижмите руки, подогните ноги и воспроизведите в памяти самое глубокое и трогательное переживание детства, связанное с чувствами радости и любви, с ощущением психологической защищённости. Постепенно в таком состоянии вы начнёте ощущать теплоту Комфорт и защищённость. Это ощущение себя маленьким и настоящим, ведь только в детстве мы были самими собой, и только повзрослев мы стали к чему угодно, от рабочего до президента, но только не самими собой. Поэтому для того, чтобы вновь обрести чувство собственной идентичности, нам нужно вернуться в детство и посмотреть на свою нынешнюю жизнь оттуда. Алгоритмы Все рецепты, которые изложены в этой книге, подходят друг другу, как детали детского конструктора. И если вы используете одновременно сразу несколько процедур, то эффективность каждой из них в отдельности значительно увеличится. При таком подходе вы можете сравнительно быстро выстроить здание, которое называется психологическим здоровьем. Психологические механизмы, которые были разобраны нами в этой книге, дополняют друг друга, А за чистой просто невозможный друг без друга. Надо ли говорить, что планированию поможет здесь и сейчас, а само по себе здесь и сейчас невозможно, если вы прогнозируете. Это, наверное, очевидно. То же самое касается напряжения и естественного дыхания, а завершение ситуации при наличии языковых пут представляется весьма затруднительным. И что такое пауза без позиции третьего Да и последний рывок без конфронтации со своим страхом в чайной церемонии также невозможен. Поэтому я настойчиво рекомендую использовать одновременно несколько психологических приемов. Сейчас рассмотрим несколько ситуаций и комбинирование изученных нами методов. Тревога, связанная с какой-то определенной опасностью. Ощутите мышечные блоки. Рецепты номер 1, 2, 3, главы первой. Погрузитесь в «Здесь и сейчас» рецепты номер один, четыре, пять, главы второй. Задумайтесь над своими переживаниями, отыщите прогноз, подумайте о том, что заставляет вас так волноваться. Осознайте, так ли велика реальная опасность, так ли страшен черт, как его молюют. Подумайте о том, что зависит в этой ситуации от вас и что вы можете сделать, Со своей стороны для достижения желаемого результата воспользуйтесь рецептами номер 1 и 2 главы 3. Снова вернитесь к здесь и сейчас, раздвиньте пространство, рецепты номер 1 и 5 главы 4. Последите за своим дыханием и выполните рекомендации рецептов номер 1 и 2 главы 5. Встаньте в позицию 3. Рецепт номер 2 главы 8. При необходимости воспользуйтесь рецептом номер 3 главы 8 и реализуйте свой план. Тревога, связанная с какими-то хроническими страхами: страх смерти, сердечного приступа, открытого пространства, заражения и тому подобное. Расслабьтесь. Рецепты номер 1 и 2 главы 1. Погрузитесь в здесь и сейчас. Рецепт номер 1 главы 2. Нормализуйте дыхание, посчитайте дыхание. Рецепты номер 1 и 2 главы 5. Раздвиньте пространство. Рецепты номер 1 и 5 главы 4. Избавьтесь от прогнозов, запланируйте конфронтацию с собственными страхами. Рецепты номер 1 и 2 главы 3, а также рецепты номер 1 и 3 главы 6. Войдите в конфронтацию с собственным страхом. Рецепт номер 2, главы 6. Встаньте в позицию третьего. Рецепт номер 2, главы 8, и актуализируйте здесь и сейчас. Рецепты номер 3 и 4, главы 2. Спросите себя, зачем вы боитесь. Рецепт номер 1, главы 10. Завершите незаконченные ситуации. Рецепт номер 3, главы 9. или осуществите рывок. Рецепт номер 1 главы 12. Тревога без видимых причин. Расслабьтесь. Рецепт номер 1 главы 1. Избавьтесь от мышечных блоков. Рецепт номер 2 главы 1. Погрузитесь в здесь и сейчас. Рецепт номер 1 главы 2. Актуализируйте настоящее. Рецепт номер 4 главы 2. Восстановите полноценное дыхание, рецепты номер 1 и 2 главы 5, раздвиньте пространство, рецепт номер 1 главы 4 и спросите себя, зачем я боюсь, рецепт номер 1 главы 10. Сделайте паузу, рецепты номер 3 и 4 главы 11, встаньте в позицию третьего, рецепт номер 2 главы 8, произведите расстановку сил, рецепт номер 1 главы 8. Вернитесь к настоящему. Депрессивное состояние тоска и уныние. Погрузитесь в здесь и сейчас. Рецепт номер 2, главы 2. Раздвиньте пространство. Рецепты номер 2, 4, 5, главы 4. Контролируйте дыхание, выполните задание рецепта номер 4, главы 5. Отдайтесь своей тоске. Рецепт номер 3. Главы 7. Напишите свои мемуары. Рецепт номер 4. Главы 8. Спросите себя, зачем страдание и зачем любовь и взаимность. Рецепт номер 1. Главы 10. Поймите, примите и простите своё прошлое. Рецепт номер 5. Главы 9. Избавьтесь от языковых пут, подумайте о том, что у вас есть и зачем. Рецепт номер 5 главы 10. Воспользуйтесь рецептом номер 4 главы 11 и рецептом номер 5 главы 12. Усталость, переутомление, упадок сил. Добийтесь полноценного расслабления. Рецепт номер 4 главы 1. Погрузитесь в здесь и сейчас. Рецепты номер 1 3 5 главы 2. Осуществите счёт дыханий. Рецепт номер 2, главы 5. Обратитесь к положительным воспоминаниям. Рецепт номер 4, главы 3. Раздвиньте пространство. Рецепты 3, 4, 5, главы 4. Отпустите на волю своих зомби. Рецепт номер 4, главы 9. Встаньте в позицию третьего. Рецепт номер 1, главы 8. Определитесь с главным приоритетом. Рецепты номер 2 и 3 главы 9 и вспомните о том, чем владеете. Рецепт номер 3 главы 11. При чрезмерной раздражительности. Расслабьтесь. Рецепты номер 1 и 2 главы 1. Будьте здесь и сейчас. Рецепты номер 3 и 5 главы 2. Сделайте паузу. Рецепты номер 2. 4, 5, главы 11, проанализируйте свою критику, рецепт номер 3, главы 12, и вернитесь к планированию, рецепты номер 5 и 3, главы 3, выйдите из языковой игры, рецепт номер 4, главы 10, встаньте в позицию третьего, рецепт номер 2, главы 8, и перестаньте выдумывать будущее, рецепт номер 4, главы 7. Раздвиньте пространство. Рецепт номер 1, главы 4. Поймите, простите и примите своё прошлое. Рецепт номер 5, главы 9. Ощутите своё истинное я. Рецепт номер 5, главы 12. На вас кричат. Сделайте паузу. Рецепты номер 1 и 3, главы 11. Расслабьтесь. Рецепт номер 3, главы 1. Наладьте естественное дыхание. Рецепты номер 1.2 или 3 главы 5. Погрузитесь в здесь и сейчас. Рецепт номер 3 главы 2 и раздвиньте пространство. Рецепт номер 4 главы 4. Встаньте в позицию третьего. Рецепт номер 2 главы 8. Осуществите планирование. Рецепт номер 1 главы 3. Определитесь с главным приоритетом. Рецепт номер 2 главы 9. Определите свою стратегию. Рецепт номер 5 главы 7. Завершите ситуацию. Рецепт номер 1 главы 9. Теперь, я думаю, вам в общих чертах должно быть понятно, каким образом справляться с теми или иными проблемами. С одной стороны, следует применить специфические методы, предназначенные специально для данной проблемы. Например, сделать паузу или заменить прогноз на планирование, а с другой обратиться за помощью к неспецифическим методам, таким как расслабление, здесь и сейчас, и естественное дыхание и тому подобное. Вместе с тем, мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли две, на мой взгляд, принципиальные вещи. Во-первых, нецелесообразно использовать рецепты только тогда, когда вы непосредственно нуждаетесь в их помощи. Ведь лучше предупредить, чем потом исправлять. Поэтому эти психологические приёмы должны стать частью вашей жизни. Тогда вы станете самопсихотерапевтичными, и психологические проблемы будут вам не страшны. А во-вторых, всё, о чём шла речь в этой книге, направлено на то, чтобы вы научились чувствовать себя, не тяготиться естественной ответственностью и по максимуму использовать те огромные внутренние резервы, которые таятся в каждом из вас. А алгоритмы? Алгоритмы – это одно из средств, средств самопомощи и обучения. Заключение. В заключении я бы хотел поговорить с вами о счастье, раз уж я позволил себе использовать это загадочное слово в названии книги. Мое мнение о счастье, наверное, уже очевидно, Но всё-таки оно может показаться кому-то весьма и весьма противоречивым. С одной стороны, я утверждаю, что счастье требует труда, что его нужно сделать своими руками. А с другой стороны, я говорю: не требуйте, а принимайте. Есть ли противоречие в моих словах? С точки зрения формальной логики, конечно. Но помнится, ещё Мефистофель говорил Фаусту: "А разве ты не знал, что я ведь тоже логик?" Не хотелось бы составить ему компанию. Логика исходит от холодного и упрямого интеллекта, и вряд ли стоит полагаться на него в решении столь важных для нас вопросов, как вопрос о счастье. В моих словах нет путаницы. И если я смотрю на это противоречие не как на математическую задачу, а как на проявление жизни, если я смотрю сердцем, а не логикой неповоротливого интеллекта, Но вижу, что правда как раз в этом парадоксе. Правда в том, что мы должны сделать всё от себя зависящее для того, чтобы наше счастье стало возможным, но не ждать его, как подчинённого на отчёт, в точно назначенное время. Мы должны принять жизнь и самих себя, что дарует нам гармонию, а там уже на горизонте появится и долгожданное счастье. И я верю, я знаю, что так оно и будет, не может не быть. Теперь для иллюстрации своих слов я расскажу вам, что по этому поводу думает философия, так что действительно стоит нашего внимания, и подкреплю свои слова одной очень примечательной, на мой взгляд, русской народной сказкой. Итак, её величество философия. Не буду утруждать вас долгими и нудными выкладками, поэтому надеюсь, что этот экскурс в философию будет для вас приятен и не утомителен. В XIX веке на землю снезошли два гениальных философа Сёрен Кьеркегор и Фридрих Ницше, которым было суждено стать, правда, сами они об этом и не догадывались, основоположниками самой живой и самой развивающейся философской системы нашего столетия экзистенциализма. Это слово с трудом можно выговорить, но на нём основана большая часть современной психотерапии, поэтому простим ему внешнюю заковыристость. Так вот, оба эти философа, правда, в разных контекстах, высказывали по сути одну и ту же мысль. Киркегор сказал буквально следующее: "Двери счастья открываются, к сожалению, не внутрь от себя. Тогда их можно было бы растворить бурным напором, а изнутри, в себе. И по тому ничего не поделаешь". Иными словами, если представить себе дом, в котором живёт счастье, то вам не удастся войти в него, навалившись на дверь. или как говорят, отворить дверь ногой. Подойдя к двери, вам придётся отступить минимум на один шаг назад, как бы отступиться от Желаймого, и только после этого, возможно, вам откроют. Если же вам откроют, а вы не отступите, то эта дверь придётся как раз, вы знаете, как это бывает. Фридрих Ницше, которого особенно представлять не нужно, со свойственной ему экстравагантностью и ещё более путано сформулировал эту мысль так, Теперь я приказываю вам потерять меня и найти себя. И только когда вы отречётесь от меня, я вернусь к вам. Надо ли говорить, что этими словами он закончил свою автобиографию? Не надо. Тогда не буду. Впрочем, я уже сказал. Замените в этом пафосном высказывании, впрочем, не лишённом мыстности, я, то бишь Фридрих Ницше, на счастье, и вы прочтёте примерно то же, что было сказано Кьеркегором. Если упростить это высказывание великого Ницше до крайности, то мы получим примерно следующую фразу. Чтобы прийти ко мне, ты должен отказаться от меня. А подставив счастье вместо я, чтобы прийти к счастью, ты должен отказаться от него. Суть этих высказываний проста. Если мы желаем чего-то достичь, не нужно штурмовать закрытые ворота, нужно подождать, пока они сами откроются и войти. Но человек не знает этого правила, отчего его положение оказывается откровенно трагикомическим. Все мы по понятным причинам настойчиво ломимся в эти двери к счастью. Разумеется, они не поддаются, поскольку устроены таким образом, что открываются лишь наружу, на себя, о чём со всей прямотой авторитетно заявили оба великих философа. Когда же они открываются, а двери, как мне кажется, только для того и созданы, чтобы время от времени открываться и закрываться и приглашают нас войти, мы зачем-то раздумываем, капризничаем или отходим, набирая расстояние для разбега, чтобы взять это препятствие штурмом, ведь ломиться в открытые двери это у нас в характере. Короче говоря, когда двери к счастью открыты, мы делаем вид, что не замечаем этого, когда закрыты, мы их выламываем. Они открываются, мы отходим, они закрываются, атакуем. И ведь это происходит постоянно. Такой вот своеобразное перпетум мобиле. В итоге мы обессилившиеся или потерявшие надежду, падаем вниз, не в силах больше ни бежать, ни даже входить. Всё это очень напоминает ситуацию с потайной дверцей, ведущей в чудесный сад, о которой с таким изяществом рассказал Льюис Кэрролл в своей знаменитой сказке про Алису. Когда следовало быть большой, чтобы взять ключ, она была маленькой. А когда требовалось быть маленькой, чтобы открыть и войти в дверцу, она оказалась большой. С другой стороны, философы предупреждают нас: отступитесь. Сделайте шаг назад. Об этом мы говорили в большинстве из глав. Не требуйте, не думайте, что вам кто-то должен. Наберитесь терпения и положитесь на судьбу. Причём судьба это ведь не зловещий рок. Это чувство принадлежности жизни, чувства сопричастности ей, это доверие. Без доверия ничего не будет, и только вера делает доверие возможным. Научитесь доверять себе, другим, миру, и тогда радость придёт в ваши сердца. Верьте себе и другим. Помните о главном, не забывайте, что всякий хорош, и каждый из нас мечтает о счастье, радости и любви, а потому нам просто нечего делить. Требование это попытка поделить шкуру неубитого медведя. Делить можно только тогда, когда есть что делить. А если мы начинаем свою жизнь с требований, то так никогда ничего не создадим. Счастье, как и любую другую мечту, нельзя взять на бардаж. Оно растворится и исчезнет подобно миражу. Некоторые, правда, пытаются таким образом решить свои личные проблемы. Влюбляются и атакуют Потом, если нападение удалось, выясняется, что они не любили, а заблуждались. Или напротив, от такого натиска со стороны влюблённой возлюбленный скрывается, не ожидая ничего хорошего от этой весьма подозрительной настойчивости. Это достаточно простой пример, с которым все мы так или иначе сталкивались в жизни. Но как поётся в известной песне, и это чистая правда, любовь нечаянно нагрянет. когда её совсем не ждёшь. Все случаи настоящей преданной любви, которые мне приходилось видеть, состоялись именно таким образом. Может быть, я не прав? Попробуйте опровергнуть, только берегите себя. Итак, взгляд философов на счастье вам, надеюсь, ясен. Но может показаться, что следуя их наставлениям, нужно отойти в сторону и ждать сложа руки. Это не так. И я не зря назвал эту книгу счастлив по собственному желанию. В качестве пояснения расскажу вам обещанную сказку. В глухой деревушке жил Федот, но так был ленив, что ничего не хотел делать. Долго терпели его мужики, кормили, поили, одевали, да не вытерпели и решили: утопим мы Федота в проруби, нет больше нашей мочи. Всё равно он ничего не хочет делать. И поволокли его по снегу к реке, а Федот и не сопротивляется. Вдруг видят, идут им навстречу боярские сани, а в санях барыня. Останавливаются мужики и кланяются. А барыня их и спрашивает, чем это вы, мужики, занимаетесь? Да вот барыня, идем Федота топить, отвечают. Как же это топить? Удивилась барыня. Христианская душа ведь. Отвечают ей мужики. Да нет больше нашей мочи, матушка. Ничего делать не хочет. Лежит себе целыми днями на палатях, а мы его и корми, и пои, и одевай. А у нас у самих дети голодные. Хлеба на всех не хватает. Вот и решили его утопить, а он вот и согласен. — А ну, подайте сюда, Федота, — говорит барыня. Подтащили к ней мужики Федота. — Что ж ты, Федот, помирать собрался? — спрашивает его барыня. Поднял тут Федот голову со снега и отвечает, — Да, матушка, все равно мне. И подумала тут барыня, — Спасу-ка я христианскую душу грешную, возьму его к себе, пусть живет в моем погребе, да сухарями питается. Много у меня сухарей-то, не жалко. Подумала так и говорит, — А пойдешь ли, Федот, ко мне в погребе жить, да сухарями питаться? Задумался Федот. А сухари там мочёные, спрашивает он барню. Нет, не мочёные, отвечает. Но уж размочить-то сам сможешь? А, -а, а, нет. Лениво мне. Несите, мужики. Куда несли? сказал Федот и обратно голову на снег положил. Так что счастье зависит от нас. от нашего желания, от нашей доброй воли, от нашей готовности принять его. Об этом я и писал эту книгу, поэтому уточнять что-либо еще, мне кажется, не имеет смысла. Одно из рабочих названий этой книги было такое – «Путь к себе». То, о чем в ней идет речь, действительно путь к себе. И если вы хотите обрести счастье, вы вынуждены будете его пройти. И только тогда ваше собственное желание быть счастливым обретёт силу реализации. Я от всего сердца желаю вам удачи. Искренне ваш Андрей Курпатов.